Корабль «Морской лебедь» под белыми парусами скользил по бирюзовой воде в лучах раскаленного до голубизны солнца. На палубе, обдуваемой ласковым ветерком, собрались доктор Дулиттл, собачка Гав-Гав, поросенок Хрю-Хрю, сова Ух-Ух, утенок Кря-Кря и туда сюда у которого на спине сидела белая мышка. Уже несколько дней плыли они по морю от острова к острову, мимо незнакомых берегов. Мечтая увидеть вдали привычные очертания Британии. А пока корабль медленно огибал выступающий далеко в море мыс Барбария. Безлюдный и песчаный. Он был лишь оконечностью уходящий далеко вглубь берега Великой пустыни. Дикое, унылое это место было позабыто людьми. Редкие колючие кустики и мелкие ящерки населяли эту Пустыню. Но именно здесь, вдали от больших городов и беспокойных морских путей, устроили тайную стоянку для своих кораблей известные по всем морям барбарийские пираты. И сейчас, в укрытый от посторонних глаз бухте, стояли под парусами, готовые в любой момент кинуться в погоню за случайно попавшим в эти воды кораблем их быстрые пиратские суденышки. Захваченный корабль они грабили дочисто, а пассажиров брали в плен — и требовали громадный выкуп. Ничем нельзя было разжалобить этих кровожадных людей. Если у человека не было денег или родных, готовых заплатить хороший выкуп, несчастных пленников топили в море. Вот к какому опасному месту приближался морской лебедь, а его пассажиры, не опасности, весело беседовали и нежились на открытой освежающему ветру палубе. Утренняя прогулка на свежем воздухе укрепляет здоровье. Важно заявлял утенок кря-кря. «И улучшает аппетит», — добавлял поросенок хрюхрю, -хрю, который всегда был гораздо поесть. «Никогда не помешает прочистить перышки на ветру», — вступала в разговор сова «ух-ух», копаясь клювом в пуху под крылом. Белая мышка перебегала от одного к другому и радостно попискивала. «Удивительное утро, улыбчивое, усладительное, ух-ух, у меня ушки загорели, были белые, стали розовые». Вдруг собачка Гав-Гав насторожилась, и повела носом, она принюхалась. «С моря идет запах жареного мяса», — сказала она. Доктор Дулитл, сидевший в шезлонге с газетой, поднял голову и рассмеялся. «Кто же, по-твоему, в открытом море жарит мясо? Может быть, кит на волнах сковородку греет?» Но собачка Гав-Гав продолжала принюхиваться. «А теперь пахнет перцем. Апчхи! Кто-то перчит жареное мясо». Еще в море солью пахнет», — хихикнула сова. «Ух-ух, это и я знаю, хоть нюх у меня не такой, как у тебя». Но собачка Гав-Гав снова повела носом и сказала. «А теперь пахнет порохом». Не успела она это договорить, когда до них донёсся звук выстрела. Потом свист, и круглое ядро упало в воду у борта морского лебедя и с шипением утонуло. Вслед за непонятным ядром на горизонте появился парус. Он быстро приближался. Вот уже виден и корабль. Под черным, как ночь парус он стремительно резал носом волны, сердитые пенные баруны вились по его бортам. Черный парус», — задумался доктор Дулиттл, — «не барбарийские ли пираты гонятся за нами?» И он приказал. «А ну, поднять все паруса!» Корабль доктора Дулиттла мгновенно оделся в паруса и стал похож на барышню в больном наряде. И легко заскользил по волнам, словно бойкий танцор по натертому паркету. Ветер заиграл, засвистел, надувая один парус за другим. И вот уже гудят под ветром паруса. Несется безудержно корабль, но не может он уйти от быстроходного пиратского судна. Неумолимо приближается оно с каждой минутой. Уже можно различить свирепые лица людей, стоящих у борта. «Один, два, три, четыре...» Начала считать сова «Ух-ух!» Шесть человек. «Ух...» У них в руках сабли и пистолеты, воскликнул утенок Крикря. У них закрученные страшные усы, как рога у черного буйвола, ахнул туда-сюда У них глаза горят злобой, будто угли в костре, заметил поросенок Хрюхрю. -хрю. А собачка гав-гав повела носом и чихнула. От них пахнет перцем, порохом и ужасными мыслями. Доктор Дулитл поначалу растерялся, но звери смотрели на него с такой верой, с такой надеждой, что не мог он, просто не имел права испугаться, сдаться в плен страху, а значит и пиратам. Недолго размышлял доктор Дулитл. он сложил руки рупором и крикнул «Ласточки!». И тут же на палубу корабля посыпались небо быстрые сине черные птички, а доктор Дулитл тем временем распоряжался «Сова, ух-ух, утенок кря-кря, берите вон тот канат и расплетайте его на тоненькие шпагаты. Собачка Гав-Гав, и ты туда-сюда, привязывайте один конец каната к носу корабля. Поросенок, хрю, хрю ты поможешь мне прикрепить кончики шпагатов к хвостам птиц?» Быстро засновали по палубе зверя, исполняя приказания доктора, а он снова сложил руки рупором и крикнул «Альбатросы! Чайки!» И на палубу спустились новые стаи птиц. Были среди них и журавли, и цапли, и синицы. Все они летели навстречу весне, на свою родину, и услышали зов доктора Дулитла. Он стал привязывать тонкие нити расплетенного каната к хвостам и клапам птиц, словно крохотных крылатых коней в приголон птиц в упряжку корабля. Шумный стай, заслоняя небо, сотрясая воздух гортанными криками, поднялись ласточки, журавли, цапли, альбатросы и чайки над водой. Тысячи нитей связывали их с кораблем, рванулись вперед птицы, засвистели их крылья, и корабль птицы понесся по волнам. Быстро стал удаляться он от пиратского судна, звери на палубе заплясали от радости, а доктор Дулитл крепко ухватил обеими руками цилиндр, стараясь удержать его на голове. Взвыли от бессильной злобы пираты, заметались там, позади, на своей палубе, зарядили пушку и пустили еще одно ядро вслед убегающей добычи но оно уже не могло долететь до скачущего по бурлящей воде корабля доктора Дулитла. Морской лебедь сейчас действительно был похож на гордого лебедя, поднявшего белые крылья парусов.